Глава четырнадцатая Весьма иронично, что именно из-за желания Даниэлы всем понравится, ее переводили из одной приемной семьи в другую. Когда она умела улавливать лишь сильные чувства и осколки эмоций, она пыталась проговаривать все, что приходило ей в голову, и обнаружила, что каждый раз произносит вслух то, что окружающие держали в тайне. Иногда его воспринимали просто как очень бестактного ребёнка, который кричит, что король голый. Но когда ребёнок снова и снова кричит, что король голый, а у короля есть тайная папка с видео на компьютере, и его королева наносит много визитов соседнему королю, дворец был построен после того, как король передал мешок драгоценностей и королевский казнык-клерк, выдающим разрешение на строительство, а принцесса ворует рубины из короны, чтобы покупать волшебные растения. потребляемой ею в компании случайных простолюдинов. То в итоге кому-нибудь обязательно придёт в голову мысль, что этот ребёнок проблема. Когда Даниэла познакомилась со мной, она почувствовала, что снова может говорить всё, что у неё на сердце, и дала свободу каждому обрывку мысли, роившемуся в её голове, невольно позволив мне быть собой. При этом мне не нужно было ни за что извиняться и говорить вслух такие вещи, о которых я и подумать не смел. Как у любого человека, у каждого из нас имелись глубоко зарытые залежи тайн. И наши разговоры были скреплены двусторонним соглашением на проведение археологических раскопок. Не везде разрешалось копать. Иногда мы находили кусочек драгоценной керамики и отбрасывали его в сторону, думая, что это не более чем современный мусор, но самое главное — У нас было соглашение. Друг — это человек, который, обнаружив глиняный кувшин в твоем культурном слое, понимает по твоей интонации, стоит ли откупоривать его или лучше вернуть на место. Но прежде всего, и уж простите, если это недостаточно глубокомысленно для вас, нам просто было хорошо вместе. Мы обстреливали друг друга из водяных пистолетиков среди деревьев в жаркие дни израильского лета. Подолгу резались в таки на закате, и даже после, если один из нас не забывал принести фонарик. Часами пытались разжечь костер при помощи увеличительного стекла, чтобы потом яростно спорить, кто должен был принести маршмеллоу. Пытались изучать созвездие на небе, глазея на него со старой библиотечной книгой в руках. Первые 2 года мы встречались почти каждый день около того утёса, где познакомились. Этот уголок рощи стал нашим царством. Мы смотрели с утёса на туристов, которые иногда проходили по долине, пытаясь проверить, слышим ли их мысли. Проводили целые часы в молчании. Я читал, она размышляла и срывала травинки, или наоборот, болтали о всякой ерунде. бросая ничего не значищие фразы только ради того, чтобы услышать ответ. Как-то раз мы расчистили от камней маленький пятачок на земле. Выпололи все колючки и устроили там собственную лесную поляну. Спустя 2 года в нескольких метрах от неё у нас был построен настоящий деревянный домик, спроектированный с педантичностью моей, по всем правилам техники безопасности. и построенный с бурлящей энергией её. Даниэла уходила из дома и возвращалась без проблем. Умела врать как надо. Её приёмная семья была уверена, что она прилежно учится, благодаря нашим совместным урокам, много общается с друзьями и сторонится незнакомцев. Моя мама знала, что я брожу по рощи, не желая даже приближаться к зданию школы. И видела во мне благоразумного и мечтательного юношу, который каждый день уходит почитать и поучиться и всегда возвращается вовремя. Она никогда не проверяла, лежу ли я в постели после того, как выключился свет в своей комнате. Поэтому несколько раз в неделю по вечерам я прокрадывался наружу и отправлялся в наш деревянный домик, чтобы побыть там хотя бы одному. Я старался появляться в одно и то же время. Даниэла приходила, когда ей вздумается. без всякого предупреждения или уговора. Мы общались между собой при помощи маленьких записочек, которые оставляли в деревянном домике под белесым камушком гальки. Нам никогда не приходило в голову друг другу звонить. Мы будто смирились с тем, что нас на самом деле не существует вне лесного царства. Приходил утром, приду снова в девять вечера, примерно на час, а завтра буду после полудня, — писал я. Если записка лежала текстом вверх, когда я приходил, я знал, что Даниэла была тут и прошла её. Каждые несколько месяцев она воодушевлённо рассказывала, что начала изучать что-нибудь новое. Астрология, говорила она. Через несколько месяцев смогу рассказать твоё будущее. Танцы, говорила она в другой раз, вскидывая голову. Ты знаешь, что такое пор де бра? Карате, сказала она однажды, и её глаза заблестели. «Ну-ка, попробуй меня атаковать». «Не хочу я тебя атаковать», — отнекивался я. «Все в порядке, я тебе верю». «Ты сама научилась карате, я верю». «Атакуй, атакуй!» «Представь, что у тебя нож в руке». «Если к тебе подойдет кто-то с ножом в руке, ты услышишь его мысли еще до того, как он приблизится». «Боишься? Боишься, что девчонка тебя завалит?» «Давай, нападай на меня с ножом». «Вот представь, что это палка-нож». «Даниэла, не хочу я на тебя нападать. Что за странности?» «Да атакуй уже». «Ну, ладно». Я с рыком кинулся на нее и напал. Она ударила меня, нанесла один точный удар по колену, а потом еще один прямо между ног. Когда я упал на землю, она добила меня резким ударом по горлу. — Это не каратэ, — проскрепил я с земли. — Это просто взбучка. Она стояла под боченись и широко улыбалась. — Я победила, — сказала она. — Вставай, вставай. Веседы, которые мы раньше вели, лёжа на спине и глядя в небо, происходили теперь и в нашем деревянном домике. Я иногда приносил переваренные макароны, которые собственноручно готовил дома. Она приносила крекеры и салаты с невероятными названиями. Мало помалу мы взрослели. Уже иногда заказывали пиццу из пиццерии моего или её посёлка. Давай курьеру инструкцию оставить её в специальном ящике, который мы сколотили и установили рядом с поворотом на смотровую площадку неподалёку. Мы издалека наблюдали, как озадаченный курьер кладёт пиццу в импровизированный почтовый ящик, смотрит вокруг и удаляется в недоумении. А потом один из нас её забирал. Тебе надо решить, кто ты, чего ты хочешь, сказала ей как-то раз. Глупости, сказала она. Я не буду загонять себя в рамки Даже если бы был один шанс на миллион, что у меня получится. Я смотрю на людей, которые думают, что знают о себе что-то, и не замечают той пелены, которую сами себе накидывают на глаза. Я нетерпеливый, я трус, я авантюрист, я осторожный, я важный, я неважный. Любое определение отнимает у тебя кусочек свободы, сбивает с пути. У нас и так полно предрассудка насчет самих себя». Как только я попытаюсь объяснить, кто я есть, такое обобщение сразу станет неверным, потому что не подойдёт к определённым ситуациям. Я предпочитаю подходить к каждой жизненной развилке в тишине и с ощущением полной свободы. У меня нет внутренней потребности понять, кто я. Это всё равно что смотреть на пол в туннеле, который ведёт в бесконечность. И кроме того, мне не нужно знать, кто я, если я знаю, чего я хочу, сказала она. откусывая от длинной палки лакрицы. А что, ты не хотел бы воплотить свои мечты? В смысле? Знаешь, в чем секрет воплощения мечты? Прикладывать усилия, верить и не сдаваться, спросил я. Может быть, сказала она, в том числе. Но и тогда не факт, что получится. Надо быть реалистом. Не все мечты можно воплотить. Так в чем же секрет воплощения мечты? «Надо иметь больше, чем одну мечту», — прошептала она. Значительная часть наших разговоров касалась того, кем мы хотим стать в будущем, когда уже не сможем отсиживаться в деревянном домике и надеяться, что остальной мир проплывет мимо нас. А в этих разговорах формировалась моя мечта о доме, о настоящем доме, в лесу, с огромными окнами, далеко от всех. У каждого будет свой уголок, чтобы побыть в своем мире. Мы установим генератор и проведем телефонную линию, чтобы сидеть в интернете и исследовать мир. И найдем таких же, как мы, и пригласим их жить вместе с нами. Даниэла называла меня «Затворник и слабак». Говорила, что отправится путешествовать, как только сможет. И не важно, что другие будут думать, даже если их мысли станут частью ее. Она предпочитает жить снаружи, а не прятаться, как маленький забитый кролик. «Тогда что ты здесь делаешь?» — спросил я ее. «Я тут из-за тебя», — сказала она. Я решил, что она наполовину шутит, но все-таки наполовину говорит серьезно. Начитал в основном о знаменитых менталистах, иллюзионистах, о техниках отвлечения внимания, о секретных кодах. Сначала я думал, что она пытается найти других настоящих читателей мысли в истории. Было же понять, как вести себя. Но это было всего лишь начало одсессии. Девочку, которая снова и снова страдала от того, что говорит правду, привлекали сложные и захватывающие способы создания иллюзий. И она решила разузнать о них все, что могла. На определенном этапе это превратилось в забаву, в которую и я нырнул с головой. «Что сейчас читаешь?» — спросил я как-то раз. «Не знаю», — сказала она. «Книжку некоего Самри Болдуина, волшебника конца девятнадцатого века, который называл себя Белым Махатмой. Он описывает свои путешествия в Индию и рассказывает, что... Как там чиновники обманывают людей, объясняют их трюки, понимаешь? Нет ничего нового под луной. Все опираются на опыт предшественников. И вообще в мире существует всего несколько сотен типажей, а людей миллионы. И каждый всего лишь комбинация этих типов. Магии надо учиться с азов. Ты слышал когда-нибудь о понятии шизофония? Спросила она меня как-то раз во время одного из наших бесконечных споров. В тот вечер погода была ясная и приятная. И мы решили снова посидеть на нашей лесной лужайке. "Шизофрения", ухмыльнулся я, дожевывая кусок пиццы. Кто-нибудь наверняка скажет, что мы с тобой страдаем именно ею. "Нет, не шизофрения. Шизофания", сказала она тихо, подняв глаза на медленно плывущие облака. Шизофания это несоответствие того, что ты слышишь, тому, что видишь и переживаешь. До того, как изобрели способы записывать звуки, люди не могли слышать то, что не находилось в непосредственной близости от них. Если слышишь птичку, значит она сидит на дереве где-то неподалёку. Если слышишь, как кто-то говорит, значит, он находится где-то рядом. Но после того, как изобрели звукозапись и начали транслировать звуки на дальние расстояния по радио, нашему мозгу пришлось адаптироваться к голосам несуществующих птиц и к голосу диктора, которого мы не видим. Произошел рассинхрон между тем, что мы слышим, и тем, что мы видим. Впервые наши впечатления стали создаваться припосредствии не всех органов чувств одновременно. Одно только слуха. Род человеческий начал воспринимать мир иначе. И как это связано с нами? Мысли. Это то, что всегда было в рассинхроне. Люди никогда не переживали это напрямую. Всегда имелось несоответствие. Они читали книги, написанные сотни лет назад, и не чувствовали ничего особенного, но на самом деле это был тот же рассинхрон. Чьи-то мысли настигали читателя, но он не видел того, кто их порождал, не мог до него дотронуться. Кроме шизофонии, в мире есть еще шизокогниция, рассинхрон мыслей. Люди привыкли к нему, им кажется это естественным положением вещей. Но может именно мы с тобой более естественны, потому что слышим мысли без этого рассинхрона, напрямую, без посредников, без временного зазора. А все остальные, кто читает застывшие буквы, лавливают мысли с опозданием на четыре секунды или на тысячу лет. Может, они и есть странные. Не понимаю, что я хочу воспринимать мысли именно так, напрямую. Я знаю, знаю, что могу в них потеряться, но я хочу воспринимать мысли так, как, может быть, и было задумано изначально. ли как будет в конце, когда мы все по-настоящему объединимся, когда человечество станет одним целым. Хочешь на здоровье, но мир никогда не станет таким, как мы хотим, ответил я с некоторым высокомерием. Может, для тебя и не станет, потому что ты не слишком сильно этого хочешь, подколола на меня. А я не собираюсь меняться, подстраиваясь под мир. пусть мир подстраивается под меня. Как я уже говорил, добрую половину времени мы проводили в совместном уединении. Я читал в одном углу, а она, наша шизофоничка, сидела с плеером в наушниках в другом. Или она читала в деревянном домике, а я сидел и мечтал снаружи у входа. Хороший друг не тот, кто способен развлекать, смешить или даже слушать. А тот, с кем ты чувствуешь близость к самому себе, когда вы вместе. Я был режиссером в своей жизни. Играл свои жизненные роли, например, когда находился с матерью, или когда отец появлялся на пороге, или когда я сидел один в комнате. Но, видимо... и роли, которые я играл, когда мы были вдвоём с Даниэлой, и были самыми правдивыми.